Глава 5. Среди черных монахов в истоках Нила. За папирусом в Эфиопию. Чтобы связать лодку, нужен материал. Мне нужен был необычный материал – папирус. Где он есть? На озере Чад. Но сердце Африки не связано с внешним миром никакими артериями, ни рекой, ни шоссе, ни железной дорогой. Самолет – На нем можно вывести мастеров, но не вывезешь столько папируса, сколько надо для большой ладьи. Да и как его доставишь из Бола до аэродрома на Форт-Лами? В Египте? Ну, конечно же. На каменных стенах гробницы фараона нарисованы лодки из папируса. Камень и папирус. Камень в пустыне, папирус по берегам Нила. Природа даровала древнейшим жителям нильского «Паречья» камень и папирус, да еще ил с эфиопских гор, который откладывался на берегах реки. Ил кормил крестьянина, из папируса вязал себе лодку рыбак, камень нужен был фараону, беспокоившемуся о своей загробной жизни. На бумаге из папируса ученые-египтяне записывали события древнейшей истории человечества. На папирусе перевозили камень, на камне увековечивали папирусную лодку. Цветок папируса – обычный мотив в искусстве Древнего Египта. Он служил государственным знаком Верхнего Египта, и в одном из мифов птицы-человек-гор, сын солнечного бога Ра, связывает его вместе с цветком лотоса Нижнего Египта, объединяя весь Египет в одно царство. Если вам нужен бальсовый плод, делайте, как делали инки». Отправляйтесь в лесные дебри Эквадора и срубите стволы, полные природного сока. Если вам нужна папирусная лодка, делайте, как делали люди фараона. Отправляйтесь на заболоченные берега Нила и нарежьте зеленого папируса. Когда фараону нужна была лодка, задача решалась просто. К его услугам были вооруженные многовековым опытом искуснейшие корабелы, которые знали все о папирусе и папирусных ладьях, он имел сколько угодно рабочих рук, и строительный материал рос в изобилии прямо у ворот его дворца. Заросли папируса тянулись по обоим берегам Нила на десятки километров от Средиземного моря на юг в глубину страны. Но так было при фараонах. «Теперь в Египте папирус больше не растет», Объяснил мне Жорж Сыриал, египетский аквалангист, знающий Нил как свои пять пальцев. Камня предостаточно, если тебе захочется построить пирамиду, но папируса не наберется даже на игрушечную лодку. И он подвел катер поближе к берегу, чтобы я мог убедиться в его правоте. Множество парусов скользило вверх и вниз по Нилу между пальмами, песчаными отмелями и возделанными полями. Но ни один золотоволосый стебель папируса не склонял больше своей косматой головы над бурой нильской водой, чтобы покрасоваться перед зеркалом. Папирус перевелся в Египте еще в прошлом веке. Никто не знает почему. Боги забрали обратно один из своих древних даров, буквально выдернули его с корнем. Камень есть. Остались горы, остались пирамиды. Но ила тоже поубавилась с появлением плотин. И вместе с папирусом с берегов Нила исчез последний египтянин, который владел искусством строить папирусные лодки. Мы странствовали по живописному нильскому поречью, верхом на конях и верблюдах, на автомашинах, поездах и катерах. Приходили на рыбачьи шаланды и грузовые баржи, сидели под солнцем на серых досках и ели арабские лепешки слипнувшим. К палубе мягким сыром, надеясь получить какие-то сведения от речников, которые не знали, что такое обувь, и редко сходили на берег. Они родились на борту, и все – жена, дети, скот, скарб – находились тут же. Сто раз чиненная деревянная лодка с каютой, шатром, родной дом низкого рыбака, его деревня, его мир, и мы немало узнали от них. О том… Как люди ухитряются жить и трудиться там, где казалось бы, и повернуться-то негде. Как стряпают на легко воспламеняющейся палубе над глиняным очагом. Как заготавливают провиант, который не боится никакого солнца. Но о папирусе они нам ничего не могли рассказать. Тут скорее мы их могли поучить. Рыбаки в жизни не видели папирусного цветка не видели даже маленького пучка этой травы, посаженного для туристов у фонтана перед входом в Каирский музей. Они не заходили внутрь гробниц, и отцы им не говорили, что некогда по Нилу ходили совсем другие лодки, а не те, на которых они сами выросли. Однако Нил велик. Он тянется на юг через Египет и Судан до своих истоков в Уганде и Эфиопии. И вот там-то, по берегам озер в его верховьях, Папирус уцелел. Я услышал даже, будто бы он там растет так же пышно, как на озере Чад. Должно быть, древние любили странствовать по свету, ведь многие из фараонов, правивших Египтом, родились в далекой Эфиопии, где начинается Голубой Нил. Но в средние века Нильский путь был забыт, и легенда помещала истоки Великой реки в таинственных неведомых лунных горах. Лишь после того, как европейцы во времена Колумба тоже пустились в странствия, итальянцы и португальцы вновь открыли верховья Нила. И люди нашей эпохи узнали, что голубой Нил вытекает из озера Тана, лежащего высоко в горах Эфиопии. В Марокко и на Сицилии тоже есть папирус, но очень мало. На большую ладью сразу не соберешь. Итак, отправляйся за папирусом к истокам второй по длине реки земного шара. Позавидуешь фараонам? К тому же в Судане были какие-то осложнения, власти косо смотрели на туристов, да еще таких, которые уверяли, что цель их поездки связать лодку из цветков папируса. Зато Эфиопия не стала чинить препятствий, и рейсовый самолет доставил нас в Адис-Абебу, столицу древнего королевства, расположенную на высоте 3000 метров над уровнем моря посреди зеленого Нагорья с россыпью желтых цветов. Моим спутником был начинающий кинооператор, итальянец Тоси. Худой и такой долговязый, что мы на силу втиснули его в маленький самолет местной линии, который ходит на озеро Тана. И вот уже нас качает на воздушных ухабах над зелеными холмами Эфиопии. Внизу на склонах и вершинах жались в кучу живописные круглые соломенные хижины. Долго ландшафт напоминал волнистую всех оттенков зелени площадку для игры в гольф. Потом пошли изборожденные ущельями горы, на дне глубоких диких каньонов пенились белые ручьи, а вот и верхнее течение Нила, красно-бурая лента на дне судорожно извивающейся теснины между обрывистыми скалами. Эти извилины были словно рисуночное письмо самой природы, повествующее о том, как древняя река в союзе с всесильным временем тысячелетиями вгрызалась в горный массив выплевывая пережеванные ею скалы Эфиопии в виде миллионов тонн ила на засушливые равнины Судана и Египта. С незапамятных времен Нио без перемалывает горы Эфиопии в удобрение для полей Египта. Вот уже подлинно исторический ландшафт, ведь из этих борозд возникла почва, питавшая один из корней мировой культуры. Мои размышления были нарушены. Пилот взял ручку на себя, самолет резко пошел вниз и чуть не сбрил крылом макушки деревьев на скальном ребре в одном из зигзагов реки. Нил исчез, мы видели только деревья и скалы. И в ту же секунду вдруг услышали со всех сторон громоподобный гул, в котором совершенно тонул рок от мотора. Руки вцепились в сиденье, живот стал невероятно тяжелым, дыхание на миг остановилось. Тут же впереди снова показалась Русла Нила, но это была картина безумного хаоса. Великая река была разорвана поперек, во всю свою ширину и могучей стеной уходила отвесно вниз. Впереди нас, по бокам, вверху, внизу падали с уступа на уступ беснующиеся белые каскады. Вода бурлила, рокотала, кипела, пенилась, курилась, мрачные утесы заслонили солнце. Ручку от себя нас вдавило в кресло, высотный руль в с сильной, восходящей струей воздуха бросил машину вверх. Мы влетели в изумительную радугу на фоне голубого неба и пронеслись над самым краем бушующего кратера, там, где идущий нам навстречу лоснящийся поток, как бы надломившись, обрывался в пропасть. И опять под нами Нил но уже этажом выше, волшебно изменившийся, бурого цвета, степенный, неторопливый, неслышный, и никаких круч или барьеров, ровное зеленое плато, ничем не заслоненный вид на отлогие холмы, блестящую воду и вечно зеленый лиственный лес. — Хотите еще раз посмотреть? — спросил летчик. Не дожидаясь ответа, он развернулся, прошел над обрывом и опять бросил машину вниз в клокочущее ущелье. «Водопад Тиссисад», – бесстрастно сообщил он, когда остался позади оглушительный рев. «Здесь Нил срывается, соответственно, вниз с плато. Местные называют водопад Тис-Аббай. Абай. Абай имя Нила, а Тис означает «дым», получается «курящийся Нил». Мы обернулись». В самом деле там, где великий Нил исчезал в преисподней, к безоблачному небу, словно дым исполинского костра поднималась завеса из мельчайших капелек. Самолет приземлился в Бахардаре, и вскоре мы уже снимали тот же водопад с земли. Здесь пролегала грань между двумя мирами или этажами двухэтажного мира. Мы знали, что совсем близко, по-прежнему, как во времена фараонов, плавают на папирусных лодках. Всего один дневной переход отделяет Тисий сад от озера Тана, в котором берет начало Голубой Нил и на котором мы рассчитывали найти папирус в неограниченном количестве. И вот мифические лунные горы, вот начало реки и серебряная с чернью гладь озера Тана отражает вечерние тучки, контуры гор и макушки деревьев. В заливе что-то двигалось, словно какие-то животные с загнутым вверх хвостом беззвучно пересекали серебристую дорожку. Нырнут в тень, пропадут, выйдут опять на отливающий серебром клин, отчетливо видно длинные силуэты. Я насчитал шесть силуэтов. Шесть папирусных лодок бесшумно скользили по воде там, где два лесистых мыса сдавливают озеро Тана и рождается поток, который медленно катится к водопаду. На каждой лодке сидели люди, где один, где двое, где трое, и гребли тонкими шестами, как двухлопастным веслом. Может быть, они ловили рыбу в протоке, а может быть, просто тешились на досуге, бороздя тихие струи, из которых начинается нил. Пониже чья-то лодка лихо неслась по белым перекатам в опасной близости от могучего водопада, Но черный гребец искусно вывел легкое суденышко из брулящей стремнины и пошел обратно к озеру, держась в тени у самого берега. Лунные горы. Горы, вздымающиеся к луне. Так рисовался здешний край путешественникам Средневековья, карабкавшимся вверх с берегов Красного моря или с египетских равнин. Озеро Тана лежит на высоте 1800 метров над уровнем моря, а горы кругом достигают трех-четырех тысяч метров. Озеро большое, с одного берега другой не видно. На нем нашли себе приют черные монахи. Лесистые острова стали их обителью, и сотни лет только папирусная лодка связывает их с внешним миром. Хотя уже смеркалось, я даже на таком расстоянии рассмотрел интересную особенность здешних лодок. Если на уединенном озере Чат корма обрезана прямо и только нос загнут вверх красивой дугой, то папирусная лодка, дожившая до наших дней в истоках Нила, сохранила исконно египетскую форму. Не только нос, но и корма изогнута вверх, причем ахтерштевень еще загибается внутрь, образуя характерный древнеегипетский завиток. И в этот тихий вечерний час я мысленно перенесся вниз по течению Нила перенесясь в далекое прошлое, когда занималась безмятежная заря истории. Краешек тропического солнца провалился за далекие лесные кроны, и свет медленно померк, как в кинозале. Горы и озеро, скрывшись во тьме, растворились во времени. Теплый ночной ветерок принес сладкий запах благовоний и веяния нетленных тайн, дыхание островов, где календарь застыл на месте, где в наши дни живет средневековье, лелеемое, изберегаемое монахами, которые пронесли сквозь столетия образ жизни, одежду, ритуалы и веру, доставленные сюда их святыми предшественниками, в ту далекую пору, когда средневековье для всех еще было явью. Хотя на островах высятся могучие деревья, монахи по сей день не делают ни долбленок, ни дощанок, Предки провели папирусную лодку из седой древности в Средневековье. Потомки невозмутимо ведут ее дальше, в атомный век. Вот мы и приехали к ним за наукой. Им ли не знать, как вяжут папирусные лодки и где найти нужное нам количество папируса? Откуда пришли учителя черных монахов? Древние народы, обитавшие в разных концах Нила, делились друг с другом не только папирусными лодками и фараонами. Зарождающееся христианство проникло в Эфиопию из Египта за тысячу лет до того, как в спячке средневековья заглохли естественные связи между равнинами в Устье Нила и Нагорьем в его истоках. Уже около 330 года задолго до прихода христианского учения на север Европы в Эфиопии распространилась коптская вера. Первые христиане поселились в озера Тана в древнем королевстве Аксум, высоко в Эфиопских горах. Позже многие из них бежали от преследований на юг на затерявшиеся в просторах озер Тана и Звай острова. Черные монахи, нашедшие убежище на Тане, живут там уже 700 лет, а преемственность обеспечивают, привозя на своих папирусных лодках молодежь с побережья. Чтобы познакомиться с монахами и разведать участки папируса, мы взяли напрокат железную моторку с папирусной лодчонкой на буксире. Один предприимчивый итальянец привез две такие моторки на тану и конкурировал с ладьями из папируса, забирая зерно на мелких пристанях и доставляя его на два центральных базара в северной и южной частях озера. Густой лес покрывал откосы первого острова, к которому мы подошли. Корни деревьев переплелись даже в воде. Мы протиснулись к суше на папирусной латчонке и спрыгнули на берег под сень листвы. Между стволами начиналась узкая тропка, здесь стояли два монаха, словно поджидали нас. В длинных облачениях, с опущенным клобуком, басы, темно-коричневая кожа, черная борода. Придерживая рукой коптский крест на груди, они молча поклонились и учтивым жестом указали нам путь к стоящей наверху часовне. У солнечной стены сушились поставленные на ребро папирусные лодки, лежали снопы сухого папируса. Часовня стояла в высшей точке острова, такая же, как разбросанные по откосу скромные лачуги монахов, только размером побольше. Круглая постройка из жердей под толстой соломенной крышей конусом. Раздались низкие мелодичные звуки гонга подвешенной каменной плиты, по которой колотили дубинкой, и к часовне потянулись монахи. Красивые, статные люди, как большинство эфиопов, темная кожа, чеканное лицо, орлиный нос, острая черная бородка. Тут и юноши, и зрелые мужи, и согбенные седобородые старцы. Все в грубых облачениях, басы или в открытых сандалиях, я приметил несколько апатичных, изможденных лиц. Кормились эти бедняки тем, что им давали жалкие клочки земли да рыбы из озера. Дни проходили в молитвах, псалмопениях и раздумье. Нас приняли как желанных гостей. Можно было надеяться, что мы здесь получим важные сведения. Два старика в челмах приволокли похожие на бочонок барабаны и, колотя по ним ладонями, затянули над треснутыми голосами диковинные церковные песни, явно унаследованные от древнейших, эфиопских христиан. Должно быть, так же пели учредители их церкви, когда пришли сюда из королевства Аксум. Остров называется Кавран-Гавриил, и архангел Гавриил богатырского роста с мечом в руке встретил нас, когда монахи предложили нам войти в их часовню с соломенной крышей. Его изображение, обрамленное многокрасочными библейскими сценами, украшала своего рода алтарь, который занимал всю среднюю часть часовни от потолка до потолка, оставляя круговой проход вдоль стен с выходами на все стороны. По этому принципу устроены все коптские церкви на озере Тана. Цветная роспись алтаря позволяла проследить всю библейскую историю. По словам монахов, которые подтверждаются очаровательно наивной трактовкой, алтари были расписаны лет 200-300 назад, а то и раньше. На картинке, изображающей, как фараон со своим египетским войском тонет в Красном море, только блестящие рыцарские шлемы и ружейные дула торчат из воды. Нас попросили разуться у входа в часовню, и когда мы вышли, то вынесли с собой полчища блох, который долго постились в церковных коврах. Я еще легко отделался, а вот порывистые движения кинооператора говорили о том, что передовые блошиные отряды быстро добрались до его подмышек и головы. Бегом спустившись к лодке, он к величайшему замешательству монахов затеял что-то вроде стриптиза с дезинфекцией при помощи пульверизатора. К тому времени я уже успел выведать у монахов то немногое, что они могли рассказать о плавучести папируса. Хотя для этих островитян папирусная лодка тоже, что для жителя пустыни лошадь и верблюд, никто из них не пользовался ею больше одного дня подряд. Походят день, непременно вытащат на берег и поставят ее сушиться. Не то очень сильно намокнет. А намокший папирус хоть и не тонет, но грузоподъемность совсем не та. Чем больше лодка, тем дольше она сохраняет плавучесть, но чересчур большие делать нет смысла, слишком тяжело вытаскивать из воды и сушить. Да, не густо. Следующий остров назывался Нарго. Он был плоский, с папирусом в мелких заливах, но это растение нужно было самим монахам для пополнения своего флота. Они говорили, что папирус как-никак гниет, сколько не просушивай лодки раз в год приходится вязать новые. А в старинной каменной башне сидел монах, который вообще ничего не говорил и не двигался с места, только и видно темный силуэт на фоне облаков». Башня была построена царицей Ментуап 250 лет назад, монах же уселся на верхней площадке лишь несколько лет назад, зато дал Богу обед неподвижно просидеть там всю жизнь, до самой смерти. Его собратья смотрели на него, как на живого святого. Мы поспешили к соседнему острову Дага-Стефана. Его лесистые взгорья высоко вздымаются над водой. Это самый священный остров на всем озере, До того священный, что ни одной женщине, будь она хоть царица, не дозволяется сходить здесь на берег. Последний раз такая попытка была сделана 250 лет назад. Царица Эфиопии Ментуап со своей свитой подошла к острову на большой папирусной лодке, но ее учтиво спровадили. И пришлось ей продолжить путь до Нарга, где она и соорудила храм и башню. Дага Стефана, благодаря пышной растительности, очень красив. На вершине острова между древесными кронами мы различили соломенную крышу с крестом. У единственного причала стоял на страже оборванный монах с явными признаками слоновой болезни. К деревьям позади него были прислонены маленькие папирусные лодки. Волнуясь, мы ступили на священные камни, что последует. Но монах позволил нам осмотреть лодки и не стал нас останавливать, когда мы пошли по широкой тропе вверх. Могучие деревья, соломенные лачуги, монахи, немые поклоны, рот бормочет молитву, рука придерживает маленький крест. Папирус они дружно показали через озеро. Вон там, там его сколько угодно, они сами его там берут. Сколько держится на воде? Восемь дней, а силы две недели. К тому времени он, если не затонет под тяжестью груза, все равно сгниет и развалится на волне. Папирус надо сушить вытаскивать лодки на берег, больше они ничего не могли нам сказать. В храм нас не пустили, его овальные стены из камня, бамбука и соломы грозили вот-вот рассыпаться, но рядом было что-то вроде каменного грота с множеством реликвий. Два улыбающихся монаха любезно ввели нас в эти кабинет ужасов. В полумраке на полках лежали белые черепа, старинные кресты и священные предметы, принадлежавшие покойным отцам церкви. Главной святыней были накрытые материи длинные стеклянные гробы. Покрывало сдвинули, и мы увидели мощи бальзамированные тела четырех эфиопских царей со скрещенными на груди руками. Здесь, на священном острове, они обрели вечный покой. Их привезли сюда на папирусных лодках через бурное озеро Тана, как некогда траурные процессии сопровождали мумии фараонов по Тихому Нилу. Выйдя из темного грота на волю, мы устроили монахам маленький сюрприз. Они услышали собственные голоса, записанные на портативном магнитофоне. Другим тоже захотелось услышать себя, и вот все монахи сидят в ряд на широкой лестнице и хором поют в микрофон. Звучат древние купцкие псалмы. Я сижу на корточках перед ними и регулирую запись. Позади меня стоит долговязый кинооператор, согнувшись в три погибели над штативом. Вдруг я услышал страшное ругательство, от которого стрелка индикатора на магнитофоне ударилась в край шкалы, после чего откачнулась на ноль и застыла. Монахи закрыли рты и вытаращили глаза. Я обернулся и увидел, что мой итальянский товарищ исполняет какой-то лихой воинственный танец. Штатив он уже шип ногой и теперь торопливо стаскивал с себя рубаху. Отбросив ее, он взялся за брючный ремень. «Стой!» – яростно прошипел я – «Ты что, рехнулся?» Мои слова не возымели никакого действия. Штаны последовали за рубахой, и Тоси, завершив стриптиз, обеими руками схватился за корму. «Оса!» — вопил он. «У меня в штанах оса!» «Эх, оператор, оператор! Так испортить нам последние минуты на острове Дага-Стефана!» Я не мог его простить, хоть и жалко было смотреть на беднягу, который не был в состоянии даже сидеть, когда мы вернулись в моторку. Монахов с лестницы как ветром сдуло, осталось лишь несколько человек, впрочем, они с признательностью приняли от нас скромную лепту в благодарность за содействие и во искуплении греха, совершенного кинооператором. В общем, визит к черным монахам нас огорчил. Послушать их так главное, делать папирусную лодку поменьше, чтобы легче было вытаскивать ее на берег и просушивать. Не очень-то это подходит для Атлантического океана. Как только лодка освобождалась, ее немедленно выносили на берег. Чтобы упростить сушку, лодки побольше здесь делают из двух частей, которые можно выносить на берег отдельно. Тонкий, так сказать, корпус с загнутыми вверх носом и кормой, а внутри корпуса пригнанный к нему толстый папирусный матрац. Чатские кадай куда массивнее. Если монахи озера Тана стараются делать лодки легкими, ревностно сохраняя исконную древнюю форму, то для Будума на озере Чад важнее всего капитальность конструкций. Идя дальше через озеро, мы миновали несколько островков, ставших водчиной бегемотов. Наше появление вызвало переполох. Могучие звери, покинув свою обитель, погружались в воду и выныривали около нас. Нам объяснили, что они ненавидят папирусные лодки и всегда норовят их опрокинуть, потому что с таких лодок Истори били гарпунами бегемотов. Но когда мы столкнули в воду нашу папирусную лодчонку, бегемоты, окружив ее со всех сторон, только фыркали и таращили любопытные глаза. В юго-западной части озера, где берег едва выдается над водой, раскинулись обширные заросли папируса. В одном месте сквозь папирус пробивается мутный поток, и по озеру словно расплывается бурая краска. Здесь в Тану впадает речушка, ее устье сразу и не отыщешь в густом папирусе, где прячется много крупных болотных птиц. И так как озеро питает Голубой Нил, эту речку назвали Малым Нилом. Как правило, Малый Нил настолько мелок, что на моторке по нему можно пройти всего несколько сот метров но необычно высокий уровень воды позволил нам подняться вверх по реке до маленькой деревушки племени Абайдар, лежащей в трех километрах от озера. При появлении нашей моторки и скрытых соломой круглых хижин высыпали на берег местные жители. Как нам объяснил Али, впервые одна из двух принадлежащих его итальянскому боссу моторок зашла в Малый Нил. Встречающие спустили на воду лодки из папируса, сушившиеся возле хижин, и направились к нам, кто на веслах, кто толкаясь шестом. Самые маленькие здешние лодочки, по сути дела поплавки, смахивающие на бивень слона, нам сказали, что они называются коба. Вяжут и применяют их точно так же, как в Центральной Африке, в Южной Америке и на острове Пасхи. Лодка, больше на одного человека, называется тороча, а наиболее обычная для Таны разъемная лодка на двух и больше грибцов – Танкуа. Мы видели Танкуа с экипажем в 9 человек, но нам говорили, что есть лодки, на которых перевозят через озеро до двух 3 тонн зерна. Был случай, сильный ветер унес груженную Танкуа, и она целую неделю дрейфовала по озеру, прежде чем ее удалось пригнать к берегу. Даже зерно успело прорасти» а байдары как и черные монахи считали что две недели крайний срок после которого танкуа пропитавшись водой неизбежно развалится корпус этой лодки настолько тонок что она извивается на малой волне будто змея все это подтверждало мои первые впечатления хотя танкуа с загнутой вверх кормой больше похожа на лодки древнего египта чем чадская кадай они уступают ей в прочности И поскольку в нынешнем Египте нет папируса, ни строителей папирусных лодок напрашивалось решение. Взять папирус с озера Тана, строителей с озера Чад, а образец для задуманной мной реконструкции с древнеегипетских фресок. Ночью разразилась жуткая гроза. Мы привязали моторку за дерево на берегу и накрылись папирусной лодкой. Гром гремел так как это бывает, когда низкие тучи идут над самой водой. Ослепительный блеск молний и оглушительные залпы говорили о том, что центр грозы над нами. Молнии били в озеро, ударяли в берег. Вспышка, удар грома, толчок воздушной волны, и совсем рядом с нами раскололось огромное дерево. Дождь лил, как из ведра. Наше имущество плавало в лодке вместе с дневным уловом рыбаков, а кинооператор крепко спал. В такую погоду он был избавлен от необходимости сражаться с насекомыми.